глава 2 Пьер Гренгуар Восхищение вызванное костюмом юпитера мало помалу проходило по мере того, как он говорил свою речь. А когда он дошел до злополучного заключения, как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тотчас же начнем представление, голос его был заглушен громкими криками Начинайте сейчас же мистерию мистерию. «Сейчас же начинайте мистерию!» — кричал народ. Громче всех звучал пронзительный голос Жана де Мулена, выделявшийся как звук флейты среди грома других инструментов. «Начинайте сию же минуту!» — визжал студент. «Долой Юпитера и кардинала Бурбонского!» — вопили Рабен Пуспен и клерки, сидевшие на окне. «Играйте, моралите!» — ревела толпа. Сейчас же, сию же минуту, а не то мы повесим комедиантов и кардинала. Бедный Юпитер, растерянный, перепуганный, побледневший под румянами, уронил молнию, снял шапочку, задрожал всем телом и, низко кланяясь, пробормотал. Его преосвященство, послы, госпожа Маргарита Фландерская, Он не знал, что сказать. Он всерьез испугался, что его могут повесить. Его повесит народ, если он будет ждать кардинала. Его повесит кардинал, если он не станет ждать его. И в том и в другом случае виселится. К счастью, нашелся человек, пожелавший вывести его из затруднения и взять ответственность на себя». До сих пор этот, так неожиданно явившийся спаситель, стоял в промежутке между балюстрадой и мраморным помостом. Его никто не замечал, так как колонна скрывала от публики его длинную, тощую фигуру. Это был высокий, худой, бледный, белокурый человек с блестящими глазами, улыбающийся, еще молодой, но уже с морщинами на лбу и на щеках. На нем была черная саржевая одежда, сильно потертая и лоснившаяся от времени. Он подошёл к мраморному помосту и сделал знак несчастному Юпитеру. Но тот, совсем растерявшись, не замечал его. «Юпитер!» — позвал его незнакомец, подойдя еще ближе. «Любезный Юпитер!» Юпитер не слыхал его. Тогда высокий блондин, потеряв терпение, крикнул ему чуть не в самое ухо. «Мишель Жиборн!» «Кто меня зовет? спросил Юпитер, словно внезапно пробудившись от сна. Я, ответил незнакомец в черном. А, сказал Юпитер. Начинайте сейчас же, удовлетворите публику. Я берусь утихомирить судью, а тот утихомирит кардинала. Юпитер облегченно вздохнул. Господа горожане, воскликнул он, насколько мог громче, обращаясь к толпе, продолжавшей кричать и свистеть, мы сию минуту начнем представление. Ликуй, Юпитер! «Рукоплещите, граждане!» — закричали студенты. «Браво! Браво!» — заревела толпа. Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер скрылся в одевальный, весь зал еще дрожал от криков одобрения. Между тем незнакомец, превративший, как по волшебству, бурю в штиль, как выражается наш милый старый Корнель, скромно удалился за свою колонну. Он, наверное, там бы и остался, по-прежнему невидимый для публики, по-прежнему безмолвный и неподвижный, если бы его не вызвали оттуда две молодые девушки, сидевшие в первом ряду зрителей и заметившие его разговор с Мишелем Жеборном Юпитером. «Мэтр», — сказала одна из них, делая знак подойти. «Молчи, милая Леенарда», — остановила ее, сидевшая рядом с ней хорошенькая, свеженькая, разряженная по-праздничному девушка. «Он к клиру не принадлежит, он мирянин. Его нужно называть не мэтр, а миссир». «Миссир?» — сказала леонарда Незнакомец подошел к балюстраде. «Что вам угодно, сударыни? любезно спросил он. «Нет, ничего», — смутившись, ответила леонарда «Не я, а моя соседка, Жескета Ла Жантьен, хотела вам что-то сказать». «Неправда?» — возразила Жескетта, покраснев. — Это Лейнарда сказала вам, мэтр, а я поправила ее, объяснив, что нужно называть вас миссир. Обе молодые девушки опустили глазки. Незнакомец, который, по-видимому, был не прочь продолжать разговор, улыбаясь, смотрел на них. — Так я ничем не могу служить вам, сударыня? — спросил он. — О, ничем, — ответила Жескетта. — Совершенно ничем, — добавила Лейнарда. Высокий блондин сделал шаг назад, собираясь уйти. Но две любопытные девушки не имели ни малейшего желания выпустить так легко свою добычу. «Миссир», — заговорила Жескетта с той стремительностью, которая свойственна водяному потоку и женской болтовне, «Значит, вы знаете этого солдата, который будет играть роль Пресвятой Девы в Мистерии?» «То есть вы хотите сказать роль Юпитера?» — спросил незнакомец. «Конечно!» — воскликнула Леонардо. «Какая она глупая! Так вы знаете Юпитера?» «Мишеля же «Да, сударыня». «Какая у него красивая борода!» — сказала Леонардо «А хорошо то, что они будут представлять?» — застенчиво спросила Жескетта. «Великолепно, сударня без малейшего колебания ответил блондин. «Что же это будет?» — спросила Леонардо «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии. Моролите, сударыня». «А это дело другое», — сказала Леонардо Наступила короткая пауза. Незнакомец прервал ее. «Это совершенно новая моролите», — заметил он. Ее еще ни разу не играли». «Значит, это не та?» — спросила Жескетта, «которую давали два года тому назад, в тот день, как в город въезжал легат». Там ещё играли три хорошенькие девушки, которые изображали... «Сирен», — подсказала Леонардо. «И совсем голых», — прибавил молодой человек. Леонардо стыдливо опустила глаза. Жескетта взглянула на нее и последовала ее примеру. «Да, это была очень интересная пьеса», — продолжал их собеседник. «Но сегодня будут играть моралите, написанную нарочно для герцогини Фландерской». «А будут петь пастушеские песенки?» — спросила Жескетта. «Помилуйте, разве это возможно в моралите? Не нужно смешивать разные жанры. будет это шуточная пьеса, то дело другое». «Жаль», — сказала Жескетта. «В день приезда легата у фонтана Пансо играли прекрасную пьесу. Мужчины и женщины их было очень много, представляли дикарей, сражались между собою и пели пастушеские песни и матеты». То, что хорошо для легата», — довольно сухо заметил молодой человек, не подходит для принцессы. И тогда, сказала Леонардо, на различных инструментах исполняли чудесные мелодии. А чтобы прохожие могли освежиться, подхватила жескетта. Из трех отверстий фонтана били вино, молоко и напиток с пряностями. Всякий мог пить сколько угодно. А немножко дальше фонтана у троицы, продолжала Леонардо. Актеры безмолвно представляли страсти Христовы. «Ах, как хорошо я помню это!» — воскликнула Жескетта. «Господь на кресте и два разбойника по правую и по левую сторону!» Тут молодые подружки, разгоряченные воспоминаниями обо всем виденном в день въезда легата, затараторили разом, перебивая друг друга. А немного дальше, у ворот живописцев, как великолепно были одеты актеры. А помнишь охотника, который около фонтана святого Инокентия гнался за козочкой, и собаки громко лаяли, и трубили рога? А около парижской бойни были устроены подмостки, изображавшие дебскую крепость. И когда мимо проезжал легат, помнишь Жаскета? Начался приступ, и всех англичан перерезали. А какие прекрасные актеры были у ворот Шатле! А что творилось у моста Шанш? А как только легат въехал на мост, выпустили больше двухсот дюжин всяких птиц! Ах, как это было красиво, леонардо «Сегодня будет еще лучше», — сказал их собеседник, по-видимому, с нетерпением слушавший их болтовню. «Выручаетесь, что мистерия будет хороша?» — спросила Жескетта. «Вполне» ответил он и прибавил несколько напыщенно. «Я автор этой пьесы, сударыни. «Неужели?» — воскликнули изумленные девушки. «Совершенно верно», — ответил поэт, слегка выпитив грудь. «Нас, собственно, двое. Жан Маршан напилил доски и сколотил театр, а я написал пьесу. Меня зовут Пьер Грингуар». Даже автор Сида не сумел бы более гордо произнести свое имя — Пьер Карнель. Читатель, наверное, заметил, что должно было пройти уже порядочно времени с тех пор, как Юпитер ушел в одевальню до той минуты, как Пьер Грингуар объявил девушкам, что он автор «Новой Моролите», и тем вызвал их наивное восхищение. Странная вещь, вся эта толпа, такая буйная всего несколько минут тому назад, теперь добродушно ждала успокоенное обещанием актера. Новое доказательство той вечной истины, которая ежедневно подтверждается и в наших театрах, что лучший способ заставить публику терпеливо ждать — это объявить ей, представление сейчас начнется. Однако студента Жана провести было не так просто. «Эй!» — раздался вдруг его голос, нарушая мирную тишину, сменившую шум и волнение. «Юпитер! Причистая дева и все прочие чертовы фигляры! «Насмехаетесь вы, что ли, над нами? Пьесу! Пьесу! Начинайте! А не то опять начнем мы!» Этого возгласа оказалось вполне достаточно. Изнутри стоявшие на столе огромные клетки послышались звуки высоких и низких инструментов. Ковер, закрывавший вход, откинулся, и за вышли четверо нарумянинных актеров в пестрых костюмах. Они вскарабкались по крутой лестнице и, добравшись до сцены, выстроились в ряд перед публикой и низко поклонились. Музыка смолкла. Началась мистерия. Четыре актера, щедро вознагражденные за свои поклоны рукоплесканиями, начали среди благоговейной тишины пролог, от которого мы избавим читателя. Впрочем, и публика не особенно внимательно слушала его. Ее, как нередко бывает и в наши дни, гораздо больше занимали костюмы действующих лиц, чем их роли. А на костюмы этих четверых актеров действительно стоило посмотреть. Все они были в платьях наполовину желтых, наполовину белых, одинаковых по покрою, но из разной материи. Платье первого актера было из золотой и серебряной парчи. Платье второго из шелковой материи, третьего из шерстяной и четвертого из полотна. Первый держал в руке шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — лопату. А чтобы зрители, не умеющие быстро соображать, поняли, что означают эти атрибуты, на подоле парчевого платья было вышито большими черными буквами «Я — дворянство», на подоле шелкового платья «Я — духовенство», на подоле шерстяного «Я — купечество», и на подоле полотняного Я — крестьянство. Каждый здравомыслящий человек мог сейчас же догадаться, какие из этих аллегорических фигур были мужского пола и какие женского, так как на первых платья были короче, а головные уборы гораздо проще. Нужно было также не хотеть понимать, чтобы не понять из стихотворного пролога, что крестьянство состояло в браке с купечеством, а духовенство — с дворянством, и что у этих двух счастливых парочек был общий чудный золотой дельфин, которого они решили отдать самой красивой женщине в мире. Они отправились разыскивать эту красавицу по всему свету. Отвергнув Голконскую королеву, трапезонскую принцессу, дочь великого хана татарского и многих других, крестьянство, купечество, духовенство и дворянство, пришли отдохнуть на мраморном помосте Дворца Правосудия, где принялись угощать почтенную публику таким огромным количеством афоризмов, остроумных изречений, софизмов и риторических фигур, что их могло бы хватить на весь факультет словесных наук для всех добивающихся ученой степени. Все шло «Прекрасно!» Но ни у кого из слушателей на которых эти четыре аллегорические фигуры изливали целые потоки метафор, не было таких внимательных ушей, такого трепещущего сердца, такого напряженного взгляда и такой вытянутой шеи, как у самого автора, поэта Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять против желания назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Теперь он стоял в нескольких шагах от них, спрятавшись за колонну, слушал, смотрел и наслаждался. Поощрительные аплодисменты, приветствовавшие начало его пролога, еще звучали у него в ушах, и он забылся в том блаженном упоении, с каким автор внимает словам актера, передающего его мысли одну за другой среди безмолвия многочисленной публики. «Достойный Пьер Грингуар». Однако это восторженное состояние, как нам не грустно сознаться в этом, было скоро нарушено. Едва Грингуар успел поднести к губам эту опьяняющую чашу радости и триумфа, как в нее уже попала капля горечи. Какой-то оборванный нищий, настолько затертый толпой, что не мог собирать милостыню, неудовлетворенный жалкими подачками своих соседей, решил взобраться на какое-нибудь видное местечко, надеясь привлечь внимание публики и выклинчить у нее побольше. И вот во время пролога, Он ухитрился вскарабкаться по столбам эстрады, приготовленной для почетных гостей, и добрался до карниза под балюстрадой, где и уселся на виду, стараясь разжалобить зрителей своими лохмотьями и язвой на правой руке. Он не произносил при этом ни слова, и пролог продолжался без помехи. Он и закончился бы, пожалуй, благополучно, если бы по несчастной случайности студент Жан не заметил со своей колонны, кривлявшегося нищего. Повеса громко захохотал и, нисколько не заботясь о том, что прерывает представление и мешает внимательно слушающей публике, весело крикнул. «Посмотрите-ка, этот несчастный собирает милостыню!» Тот, кому случалось бросить камень в болото, где много лягушек, или выстрелить в стаю птиц, может легко представить себе, какое действие произвело на зрителей это неожиданное восклицание, в то время как все внимание их было обращено на сцену. Грингуар вздрогнул, как от электрической искры. Пролог прервался, и все головы сразу повернулись к нищему, которого это немало не смутило. Он, напротив, Нашел, что теперь самое подходящее время просить милостыню и, полузакрыв глаза, жалобно затянул. «Подайте Христа ради!» «Вот так штука!» — воскликнул Жан. «Клянусь, это Клопен Труэльфу! Эй, приятель, должно быть, болячка на ноге мешала тебе, что ты перенес ее на руку!» Говоря это, он с ловкостью обезьяны бросил мелкую серебряную монету прямо в засаленную шапку, которую Клопен держал в своей больной руке. Нищий, не сморгнув, принял подаяние и насмешку и продолжал жалобно тянуть «Подайте Христа ради!». Этот случай послужил немалым развлечением для публики, и многие зрители с Робеном Пуспеном и всеми членами Причта во главе весело аплодировали странному дуэту, который так неожиданно затеяли среди пролога студент, пронзительно кричавший и монотонно причитавший нищий. Грингуар был возмущен. Оправившись от неожиданности, он изо всех сил закричал актёрам. «Продолжайте! Чёрт возьми, да продолжайте же!» Он не удостоил даже взглядом двух нарушителей тишины. В эту минуту кто-то дёрнул его за платье. Он с досадой обернулся и едва мог заставить себя улыбнуться. А не улыбнуться было нельзя. Это же скетта Ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку через решетку, старалась таким способом привлечь к себе его внимание. «Сударь», — спросила девушка, — «актеры будут продолжать?» «Конечно», — ответил несколько задетый этим вопросом Грингуар. «В таком случае, миссир, не будете ли вы, любезны, объяснить мне...» «Что они будут говорить?» — прервал ее Грингуар. «Извольте, они...» «Нет», — сказала Жескетта. «Объясните мне, пожалуйста, что они говорили раньше». Грингуар вздрогнул как вздрагивает человек, когда неосторожно дотронутся до его открытой раны. «Чёрт бы побрал эту глупую девчонку!» — сквозь зубы пробормотал он. И с этой минуты же Скетта погибла в его мнении. Между тем актеры повиновались ему и снова начали играть. Зрители, видя, что они заговорили, стали слушать, но они все-таки были лишены возможности насладиться несколькими прекрасными местами пролога из-за злополучного перерыва, так неожиданно разделившего его на две части. Так, по крайней мере, с горечью думал про себя Грингуар. Все же тишина мало-помалу восстановилась. Студент молчал, нищий считал монеты в своей шапке, а пьеса шла своим чередом. Это была, в сущности, очень недурная пьеса, которая могла бы, пожалуй, с успехом пойти с некоторыми изменениями и в наше время. Положим, она, согласно тогдашним правилам, была слишком растянута и бессодержательна, зато она отличалась простотой, и Грингуар в глубине души восхищался необыкновенной ясностью изложения. Как и следовало ожидать, две аллегорические парочки немножко устали, обегав три части света и не найдя случая приличным образом отделаться от своего золотого дельфина. Игра слов. По-французски «дельфин» и «дофин», «наследник французского престола». А потому понятны бесконечные похвалы, которые они расточали своей чудесной рыбе, делая в то же время тонкие намеки на юного жениха Маргариты Фландерской, а он в это самое время сидел в печальном заточении в Амбуазе, немало не подозревая, что крестьянство, купечество, духовенство и дворянство совершили ради него целое кругосветное путешествие. Итак. Дельфин был молод, красив, силен и, что еще важнее, был сыном льва Франции. Отсюда все его царственные достоинства. Эта удивительная и смелая метафора, хотя и не согласная с законами природы, не казалась неестественной в аллегории, написанной по случаю предстоящего бракосочетания дофина. Дельфин — сын льва. Что же, как не вдохновение, внушило поэту такое необыкновенное и смелое сопоставление? Однако критик, наверное, заметил бы, что 200 стихов, пожалуй, слишком много для развития прекрасной идеи автора. Но и в этом случае для него находилось оправдание. Господин Приво распорядился, чтобы мистерия продолжалась от 12 до 4 часов. И потому поэту поневоле приходилось быть многоречивым. Не могли же актеры стоять молча на сцене? Впрочем, слушали терпеливо. Вдруг, в то время как ссора между купечеством и дворянством находилась в полном разгаре, и крестьянство произносило удивительный стих, в лесу невидан был такой торжествующий зверь. Дверь эстрады, которая до сих пор так не кстати оставалась закрытой, теперь еще более не кстати отворилась, и превратник громко провозгласил Его Пресвященство, монсеньор кардинал Бурбонский!